Глава 17. Осторожно, присев рядом с китарой, я едва ощутимо провела по его волосам. После всего увиденного, открытого в душе, было так пусто. Словно дотлевали алые угли пожарища в восточной башни родового гнезда. Некоторые говорят, что самое страшное — это узнать правду. Я могу сказать, что куда страшнее потом. Я бы хотела просить прощения у него, стоя на коленях и проклиная день своего рождения. Но у меня просто не поворачивался язык даже прошептать нечто подобное. Что бы я ни сказала, какие бы слова ни сорвались с моих губ, этого было бы недостаточно. То, что это было следствием чужой игры, вовсе не уменьшало вины. Разве можно простить стихию, которая унесла все... Это не твоя вина. Тихий голос за моей спиной принадлежал уже взрослому китаре, и он сказал то, что я не готова была услышать и принять. — И моя тоже, — ответила я, поднимаясь на ноги и далеко не сразу, сумев совладать с собой, повернулась к нему лицом. — Нет, — ответил он, уже глядя мне в глаза. Стараясь сохранить последние капли самообладания, я молча стояла напротив него. Мне никогда не отплатить ему за эти слова. Никогда не повернуть время вспять, чтобы что-то изменить и исправить. Но есть реальность, в которой мой долг перед этим мужчиной бесконечен. И пока он пытался достучаться до меня, чтобы я почувствовала себя лучше, я закрывала в своем сердце каждую открытую дверь в которую могла проникнуть мысль о том, что нечто подобное возможно. Китара протянул мне руку, выжидательно посмотрел на меня. Столько странных эмоций сейчас отражалось на самом дне его глаз, начиная от какой-то глубинной боли, тоски, страха и заканчивая непонятной мне нежностью. Никто и никогда не смотрел на меня так, и от этого было еще больнее. «Иди ко мне!» Почти шепотом позвал он, когда я сделал шаг, наглухо затворив самую последнюю дверь. Китара печально улыбнулся уголками губ, взяв меня за руку и почти с силой дернув на себя. «Вот так!» Прошептал он в мои волосы, позволяя уткнуться лбом к себе в грудь. Он не пытался обнять меня или как-то сократить оставшиеся миллиметры дистанции между нами. Мы просто стояли друг напротив друга почти вплотную, когда его рука не спешила отпускать мою. «Пожалуй, я повторю это. Это не твоя вина, Ив. Об остальном мы поговорим уже не здесь, хорошо?» Я молча кивнула, даже не пытаясь взглянуть ему в глаза. Дыхание тут же перехватило. Казалось, с небывалой скоростью кто-то потащил меня наверх позволяя растаять картинам леса, ночи, озера, превратив их в одно смазанное пятно. И тут же я открыла глаза уже знакомом мне склепе. Я все так же сидела на расстеленных одеялах, и было сложно сказать, сколько прошло времени с тех пор, как мы оказались тут. Для меня это была целая жизнь длиной в несколько оборотов, которая перевернула с ног на голову все, что я привыкла считать данностью своего бытия. Напротив меня в той же позе замер китары. Он еще не пришел в себя, и у меня было несколько секунд, чтобы просто посмотреть на него. Вряд ли я отважусь на нечто подобное в ближайшем будущем. Словно услышав мои мысли, он вздрогнул и тут же открыл слегка прищуренные глаза, словно привыкая к свету, исходящему от солнечных камней. Некоторое время он просто смотрел перед собой. Его взгляд казался задумчивым и отстраненным. Потом он глубоко вздохнул и посмотрел уже на меня. Как ты? Севшим голосом спросил он. Я не знала, что должна была ответить на такой вопрос, исходящий от него. Вежливое ⁇ Все хорошо ⁇ было бы верхом цинизма и бестактности. ⁇ Мне плохо. Очень. Вот что на самом деле хотелось закричать. Но это было бы еще хуже. Какое у меня есть право говорить ему нечто подобное? Но когда вместо ответа по моей щеке побежала обжигающая кожу слеза, я готова была провалиться под землю. Я попыталась резко оттереть ее, когда тут же оказалась в его стальных объятиях. Теперь я знаю каждую мысль, что точно тысячи ярких вспышек проносятся в твоей голове. Он говорил очень тихо, и каждое сказанное им слово вибрацией отзывалось внутри меня. «Не прячь слезы, Ив. Ты имеешь на них право. И нет твоей вины в том, что произошло с нами тогда, когда ни один из нас не мог повлиять на исход. Я обещаю тебе, это не останется безнаказанным. Но я прошу тебя...» Тяжело перевел он дыхание, положив ладонь мне на голову и как-то неловко погладив меня по волосам. «Не вини себя! Я не злюсь на тебя, не обвиняю и прошу от тебя того же... Демоны!» Вздрогнул он всем телом. «Только не сейчас!» Я почувствовала его дрожь и поняла, что это именно тот момент, когда у меня есть шанс. Осторожно выскользнув из его объятий, Пользуясь теми самыми секундами, когда вот-вот должен был появиться Аше, а китары исчезнуть на какое-то время, я обошла его со спины и осторожно обняла. Чего во мне было больше в тот момент? Боли? Гнева? Любви? Я не знала наверняка. Я просто тянула его со всей доступной мне силой. Тянула к стене. Туда, где сам Китары подготовил для себя то, что я ненавидела всей душой, но была вынуждена использовать, чтобы позаботиться о нем так, как могла бы сделать только я. Так было нужно. Я была уверена в этом. Цепи показались неожиданно холодными. Некоторое время я просто держала их в руках, раздумывая над тем, правильно ли я поступаю. Но были вещи, в которых я не должна была его впутывать. Должно быть то, что он проник в мой разум, как-то повлияло на него. Я должна была дать ему время и пространство, чтобы осознать все, что случилось с нами тогда, а не ловить его на слове и жить дальше так, словно ничего и не было. Было. Я знала это. Знал и он. И теперь пришло время отдавать долги. Столы китары вновь вздрогнуть – что означало, что вот-вот появится Аша, как я поняла, что пришло время действовать. Я осторожно заковала его запястья в серебряные, почти невесомые браслеты. Как раз в тот момент, когда Аша открыл глаза, я была готова, чтобы подняться с колен. «Душа моя!» Слегка улыбнулся он, посмотрев на меня немного затуманенным, как после сна взглядом. Он попытался потянуться ко мне, как тут же замер, заметив цепи на своих запястьях. На толику секунды он отвлекся на закованные в браслеты запястья, и этого мне хватило, чтобы отступить от него на несколько шагов. «Зачем?» Нахмурился он, посмотрев на меня и точно что-то увидев во мне. Тут же отрицательно закачал головой. «Нет-нет!» Ты что задумала? Не смей, слышишь? Я должна, прошептала я. Должна сама. Нет. Прости. Уже не сдерживая эмоции, попросила я. И не смей меня прощать. Собрав всю свою волю в кулак, я повернулась к нему спиной, слыша лязг металла и его отчаянные попытки освободиться. Я буквально взбежала по ступеням, затворяя за собой дверь в склеп. Я неслась по тропинке, ведущей к жилому корпусу, не разбирая дороги. Мое сердце рвалось на части, и, конечно, мне казалось, что меня преследует яростный рев разбуженного дракона. Могло показаться, что я помешалась от горя? Или что увиденное лишило меня последних крупиц разума? Но любое из предположений было бы в корне неверным. Мои эмоции вспыхивали и гасли, точно по кругу сменяя друг друга в безумной карусели. Отчаяние, гнев, ярость, тоска и безысходность. Единственное, что оставалось неизменным и прочно обосновалось у меня внутри, это боль и решимость. Китары сказал, что прощает. Что у него нет злости ко мне. Как я могу принять это? Особенно тогда, когда он так уязвим после увиденного вместе со мной и прожитого сквозь призму моих эмоций. Он имеет право на гнев, который обязательно придет к нему, когда он немного отойдет от пережитого. Речь идет не о злонамеренности, виновности или справедливости. Здесь гораздо больше. Это все не вернет ему отца и не восстановит то, что было когда-то разбито. Не было в моих планах и побега. Конечно же, нет. Теперь осознание того, что моя жизнь должна быть посвящена ожерелью, окрепло, как никогда. Но сперва я должна была сделать кое-что. Почему именно сейчас? Потому что, боюсь, в моем сердце не хватит места, чтобы удержать то пламя, что с каждой минуты точно оживало внутри. В тот самый момент, когда я стала единым целым с самой собой, когда вернулась моя память, а все эмоции ожили внутри, точно то, что произошло, случилось несколько мгновений назад. Я впервые почувствовала так остро стихию, что так давно дремала во мне. Это пламя, будто напитавшись всеми воспоминаниями и эмоциями, съежилось до крошечной точки, не оставив внутри ничего, кроме пустоты, с одной единственной целью. Полыхнуть так, как никогда прежде. Впервые я не боялась стихии, что породила меня. Словно молодая невеста, я с трепетом и толикой безумия предвкушала приход своей любви, которая вот-вот накроет меня с головой. У меня не было времени позаботиться о гитаре лучше, чем я смогла. Так он точно будет в безопасности. Стоило мне показаться на пороге собственного корпуса и с разбегу забежать в дом, как предо мной оказался Рэбби. Выглядел он заспанным, но, конечно же, старательно делал вид, что не спал всю ночь. «Смею заметить, уже рассвет!» Попытался он придать своему виду строгости, но тут же осекся. «Что? Идем!» Ряхнула я, схватив его за руку и утаскивая ко входу во внутренний дворик. «Куда? Что ты? Эй! Я в одних штанах!» Попытался он вырваться, но стоило моей руке сомкнуться на его ладони, как он тут же осекся, как-то по-особому прикрыв глаза и замерев посреди комнаты. «Как же давно!» Невнятно пробормотал он, явно находясь где угодно в своих мыслях, но не здесь. На его губах заиграла блаженная улыбка. Взгляд из-под опущенных ресниц стал отсутствующим и немного безумным. «Соберись! Не до того сейчас!» С силой ударила я его в грудь. Рэби был элементалем, и несложно было догадаться, какой эффект на него мог произвести предстоящий всплеск. Все равно, что голодавшему года добраться до заветного стола, уставленного пищей. Ребина напрягся всем телом, точно отчаянно пытаясь унять разбуженный голод. На это у него ушло несколько таких драгоценных секунд, прежде чем без лишних вопросов он готов был следовать за мной, лишь бы я не отпускала его руки. «Идем, идем!» Бормотала я, открывая дверь ведущую во внутренний двор, где находилась телепортационная площадка. «Тот телепорт в туристских лесах рабочий?» Ты должен активировать его. И не смей говорить, что не знаешь как. Я знаю, что знаешь. И энергии теперь тебе хватит. Я чувствую, как ты пьешь меня. Пожалуй, именно рука Рэбби была тем самым ступором, который все еще сдерживал меня. Сам наставник выглядел так, словно хорошенько приложился к бутылке. Его смуглые щеки раскрасил румянец, который сделал его кожу еще немного более темной. Взгляд был несколько осоловелым и до да нельзя довольным. Морщинки на коже как-то подозрительно разгладились. Казалось, даже кожа на теле и сами мышцы стали более подтянутыми. «Ха, конечно!» Довольно захохотал он. «Я все могу!» «Ты даже не представляешь, сколько я всего могу!» Язык у Рэби явно заплетался. «Ты только в сознании будь пока, ладно? Не обожрись с голодухи!» Посоветовала я, смерив его скептическим взглядом. «Да какой там?» Отмахнулся он, немного пошатываясь, когда мы оказались возле телепортационной плиты. «Настраивай!» Скомандовала я и еще несколько минут пыталась вырвать руку из его железной хватки. Некогда ухоженная и часто используемая телепортационная площадка рода Игне, находилась в самом центре нашего давно заброшенного сада. Я не знаю, почему Дарея не заботилась о том, как выглядит это поместье. Возможно, она считала его ненужным и лишь временным пристанищем. А стало быть, любые вливания казались ей пустой тратой средств. Я почти не сомневалась, что у нее были интересы и вложения за пределами поместья брата, в котором она была вынуждена жить по указанию совета. Но так или иначе, сейчас, когда зима только начиналась для всей империи, в туристских лесах она прочно обосновалась, превратив некогда один из прекраснейших садов в зимний лес, где высота снежного покрова доходила мне до пояса. Именно так я оказалась в родовом гнезде, стоило Рэбби направить полученную от меня энергию на активацию телепорта. «Как приятно попасть домой!» а? Пробормотала я, не без удивления, ловя себя на мысли, что мне совершенно не холодно в легкой ученической форме, когда все говорило о том, что вокруг царит лютая стужа. Я стояла по пояс в снегу, в то время как ледяные кристаллы от соприкосновения со мной шипели и тут же испарялись. Снег вокруг меня стремительно таял. Те, кто всю жизнь провели на севере или хотя бы по воле судьбы жили там достаточно долго... Знают, что по глубоким сугробам невозможно передвигаться без специальной обуви. Пожалуй, это правило было исключением, когда внутри тебя пробуждалось пламя, сминая оковы льда. Я легко сначала шла, а потом убежала бежала вперед, точно остро заточенный клинок, разрезает тончайшее шелковое полотно. Рэйби молчаливо следовал за мной. Он не спрашивал, что произошло, или куда мы идем. Сколько себя помню, он всегда позволял мне решать. Благодаря ему я не боялась собственных решений и их последствий. Хоть в чем-то я была уверена. Мои воспоминания подарили мне не только боль. Они дали мне шанс, которым я не могла не воспользоваться. Точно несчастный игрок, проигравший все и набравший карты на угад, я вдруг поняла, что могу выиграть. С каждым шагом пламя внутри меня становилось все сильнее. Я чувствовала, будто огненная волна надвигается на меня, так если бы скованный мнимым спокойствием океан вдруг пробудился ото сна. Я почти осязала ее мощь, которая по силам стирать континенты с лица земли. А еще меня не покидало ощущение, что маленькая я кое-что подбросила моему взрослому разуму, Точную веревку, которая поможет мне выбраться, когда привычный мир разрушится и все полетит в бездну. Это было совсем маленькое воспоминание. Она помнила о нем. Сама бы я наверняка забыла, но мое подсознание точно сберегло его преднамеренно. «Папа, а что, чтобы стать настоящим драконом, нужно уехать далеко-далеко в храм?» Спросила я, переворачивая страницы какой-то древней книги, в которой, тем не менее, были весьма красочные иллюстрации с разноцветными драконами и непонятными значками. Был вечер, и меня вот-вот должны были уложить спать. Сколько себя помнила мое детское «я», этим всегда занимался папа, когда был дома. Странный, но очень теплый ритуал. Я чувствовала это именно так. Он читал, разговаривал со мной. И это было нашим временем. «Нынче так принято», — ответил он, подобрав под себя ноги и сев на постели напротив меня. «Почему? Я не хочу уезжать», — пробормотала я. «Мне не хочется. Тут Рэби и ты. А там? Ничего хорошего, точно знаю». «Можно и не уезжать», — усмехнулся он. В конце концов, в туристских лесах есть и свое место силы. Пожал он плечами, попытавшись отобрать у меня книгу, но я с силой вцепилась в нее. «Правда?» «Да», — кивнул он. «Храмы были не всегда, а вот Эвеи встречали свои отражение с древних времен». «Что такое древних?» «Конечно, тогда все это казалось не таким уж и важным». Гораздо важнее было отсрочить момент, когда надо будет ложиться спать. А стало быть, настало время глупых вопросов. Но именно это воспоминание натолкнуло меня на мысль, которую необходимо было довести до реального воплощения. Оставалось одно «но», которое требовало ответа. Что-то мне подсказывало, что и одновременное прохождение за полотно, чтобы стать единым ожерельем, было необязательно в древние времена. «Рэби!» — позвала я, перейдя на быстрый шаг, стоило нам пересечь незримую нынче границу между садом и лесом. м, -м, -м? Его голос прозвучал так, словно я тащила его в зимнюю чащу, спящим в теплой постельке, и он понятия не имел, что мы посреди леса. Невольно обернувшись, я едва не спотыкнулась и не рухнула в ближайший сугроб. «Это я была относительно невысокого роста». Мои ноги были короче, и то, что было для меня быстрым шагом, для Рэби было прогулкой. И вот огромный лысый здоровяк с блаженной улыбкой на лице, пошатываясь и довольно щурясь, топал следом за мной по ровной тропинке проталине, то и дело подхватывая с огромных сугробов снежинки и сдувая их с ладони прежде, чем они растают. Потом умиленно вздыхал, смотря, как они кружатся в предосветных сумерках, и снова шел вперед. «Ты в порядке?» Насторожилась я. О, Вздохнул он и посмотрел на меня так, как смотрел на семейные порции супа, которые обычно заказывали из расчета на четверых. «Я должен, наверное, спросить, что произошло. Но я и так вижу. Хочу ли я знать подробности? Не раньше, чем ты захочешь ими поделиться». Понимаю ли я, к чему приведет твое решение сходить на семейное место силы? Да, я пока соображаю. Против ли? Нет?» На мгновение задумался он. «Ты знала, что в старости люди начинают толстеть, если не начинают есть меньше? А как я могу есть меньше, когда я 15 лет голодаю?» Жалостливо посмотрел он на меня. «Я не могу стать толстым, старым и голодным!» Шмыгнул он носом. «Я едва пережил отсутствие волос!» Тяжело сглотнул он. «Да ты в стельку!» Прищурившись, резюмировала я. «И?» Поджав задрожавшие губы, с вызовом поинтересовался он. «Все в порядке!» Заверила я его но не мог бы ты ответить на один вопрос. «Какой?» Через несколько секунд, немного обиженно, поинтересовался он. «Если... Одним словом, если все получится, я же смогу встать в ожирение. Медленно моргнув, он посмотрел на меня немного ословевшими глазами. «Я не понимаю вопроса!» Выдал он, слегка пошатываясь. «Ну я же смогу занять место силы в ожерелье китары, а?» «Я не понимаю, что ты хочешь от меня. Ты уже его заняла?» «Ваши энергии создали свою уникальную мелодию двенадцати, в то время как китары ваш реза... реза...» Жестикулируя рукой в воздухе, пытался высказаться он. «Резонатор!» Практически прорычал он. «Бездна его разорви! Что за слово?» «Спасибо», – прошептала я, надеясь, что он не настолько пьян, чтобы что-то напутать, и уже со всех ног бросилась вперед сквозь заснеженный лес. «На самом деле в мире есть сотни мест силы, как мы называем их, где грань между двумя мирами чуть тоньше, и энергия относительно легко может переходить как туда, так и обратно». Они подобны спящим вулканам, которые лишь ждут момента, когда крошечная искра разбудит их от долгого сна, ускорит течение энергии и силы. Тому, что сейчас просыпалось во мне, было вполне по силам открыть проход между двух миров. Я была уверена в этом, и именно осознание того, что этот всплеск, проснувшийся от сна силы, окажется бесконтрольным и бесполезным, заставлял меня бежать вперед, не беспокоясь ни о ветках, что больно хлистали по лицу, ни о том, что я уже несколько раз подвернула ногу, ни о боли, что пришла следом. Я должна была успеть. Туда. Вовремя. Сейчас. Когда особенно густые колючие кусты все же сдались, и я едва ли не вывалилась на заснеженный берег лесного озера, то невольно замерла. Вдруг показалось... «А что, если ничего не получится? Вдруг то, что мой страх перед огнём ушёл, это всего лишь последствия шока? Что, если выброса энергии окажется недостаточно, чтобы открыть проход?» Сомнения и страхи вдруг на краткий миг овладели моим сердцем, заставив растерянно замереть, чтобы услышать, как пробуждается от сна вековой зимний лес. Его горделивое, величественное спокойствие, где не было места ни страхом, ни сомнениям. Он всегда знал, кто он. И это то самое чувство гармонии с самим собой, которое следовало бы найти и мне. Не время сомневаться, когда до цели осталось несколько шагов. Когда все внутри горит огнем, а сердце грохочет так, что кажется еще чуть-чуть, и оно вырвется из груди. Мое хриплое дыхание сорвалось с пересохших губ, когда сквозь снег я осторожно двинулась вперед. Я невольно всхлипнула, стоило мне ступить на покрывавшую гладь озера лед, как мои ступни тотчас стали погружаться в ледяную воду, так, как даже лед не выдерживал того жара, что сейчас источала я. Но я и не думала останавливаться. От соприкосновения с ледяной водой я ощутила, как горит моя кожа. Это было действительно больно, и походило на то, словно я добровольно погружалась в жидкое пламя, что с каждым шагом охватывало каждую клеточку тела, отзываясь в нем. Хотелось закричать, но дыхание перехватило, и вместо этого я лишь силой сжала челюсти, двигаясь вперед, все ближе к самому центру озера. Постепенно вода покрыла мои бедра, добралась до пояса, потом до груди. И именно тогда я оттолкнулась одна от и поплыла. Первый грибок, второй. И именно в этот момент я поняла, что не могу больше сдерживать то пламя, что так отчаянно рвалось наружу. Отпустить всю ту боль, что сжигала меня изнутри вместе с энергией, что пришла так неожиданно. Все страхи и сомнения. Чувства, которые сводили с ума своей безысходностью и предопределенностью. Я ощутила, как эта огненная волна, огромная и самобытная, что столько времени медленно надвигалась на меня, вдруг пришла в движение, обрушивая всю свою мощь и погребая меня под собой. Тело, сознание словно рассеялось на тысячи несвязанных песчинок, сливаясь с энергией, что вдруг затмило собой все вокруг. Я стала частью крошечной искры, что в темной стылы ночи оторвалась от костра кружась в последнем танце вместе с ветром. Я стала языком пламени, что не может насытиться, поглощая все, до чего в силах дотянуться. Хотя нет, вовсе не голод движет им. Он всего лишь забирает, чтобы воссоздать себя же вновь. Я увидела свое отражение и место в каждой жизни и смерти, став частью чего-то несоизмеримо большего, чем отдельно взятая судьба. Кажется, стихия, которую я всегда отвергала, вдруг стала моей колыбелью, приняв, впустив в себя, рассказав о себе и о том, какой она может быть, дав прочувствовать каждый свой изгиб. Наверное, я кричала, а, быть может, мне это лишь казалось, но когда я пришла в себя, то поняла, что что-то да вышло из этой безумной затеи. Исчез заснеженный лес». Растворилось озеро и лед, превратившись в бесконечные золотые пески и дюны на фоне пурпурного неба. Все вокруг казалось каким-то нереальным, чрезчур ярким, четким и в то же самое время чужим. Я видела песок, который больше всего напоминал золотую пыль, и понимала, что это вовсе не тот песок, что бывает в реальном мире. Чувствовала прикосновение сухого, теплого ветра к коже. Я осознавала, что это совсем не ветер, а точно сам мир прикасается ко мне, приветствуя и принимая в свои объятия. Невольно обернувшись, я вдруг увидела за своей спиной огромные колонны из серого камня, у одной из которых я как раз и стояла. Мне не хватило бы рук, чтобы обнять ее. Как я не видела и того, какой именно она высоты. Лишь предположить, судя по тому, что одна из них упала, преградив проход в огромных размерах храм. Иначе чем еще могло быть это невероятных размеров здание? Должно быть, внутрь легко мог бы пройти самый огромный в мире дракон, не испытав при этом ни малейшего чувства дискомфорта. Но, судя по всему, одна из колонн ему все же помешала. «Раз ты пришла, то готова» так почему продолжаешь стоять на пороге?» Голос Рэбби стал для меня полнейшей неожиданностью, особенно потому, что это был все еще он, но в то же самое время казался гораздо более тонким, детским. Испуганно обернувшись, я едва не села там, где и стояла. Передо мной стоял худощавый, немного угловатый подросток от силы четырнадцати оборотов с кажущимися огромными глазами на тонком смуглом лице. На рыбе все еще были его брюки, которые он пытался удержать на себе, зажав подмышками. — Я не знаю, ясно тебе? — попытался он сдуть с лица, прять волос. — Я просто шел за тобой, потом плыл, и вот. Попытался взмахнуть он рукой, но тут начали падать вниз штаны, и ему вновь пришлось подхватить их. «Тебе надо войти туда!» Кивнул он в сторону входа в огромный храм. «Это место еще не полотно, а скорее как перевалочный пункт, и задерживаться тут не стоит». «А ты?» «Я буду ждать тут, иначе могу рассеяться там». Кивнул он, имея в виду место, где мне предстояло найти себя. «Что ты видишь вокруг?» Вдруг спросил он. «В смысле?» «Песок? Храм?» «Интересно», — улыбнулся он. «А я словно стою среди тумана, и с каждой секунды он становится все плотнее. Ив, давай поспешим, если это, конечно, возможно». Я не стала отвечать и постаралась не показывать, как меня встревожили его слова. Просто молча повернулась и побежала к входу. Я не знала, что будет дальше. Куда идти и кого искать?» но я действительно встревожилась из-за последних слов Рэбби. Следовало поспешить. Было непросто подобраться ко входу, так как путь перегораживала упавшая колонна. Но потом вспомнились слова Китары, которыми он напутствовал меня, когда мы спускались в мое подсознание. «Это твой мир и твои правила». «И почему это правило не может быть справедливо для этого места?» «В конце концов, Разве в мире, где живут духи, должны действовать законы, созданные для материального мира? Что-то мне подсказывало, что вовсе не обязательно. Я отошла на пару шагов назад, чуть присела и по привычке разбежалась, прежде чем прыгнуть. В момент прыжка я истово повторяла самой себе, что это нормально, и я смогу это сделать. К собственному удивлению, так и произошло. Просто легко». Словно за моей спиной распахнулись невидимые крылья. Я прыгнула ввысь и уже не приземлилась. Вернее, я оказалась в совершенно ином месте. В лицо тут же ударил сильный ветер, и я слегка покачнулась. Ведь теперь я была среди скал, стоя на выпирающем над бездной плато. Окружающий пейзаж сильно напоминал те горы, о которых я так часто мечтала, живя на севере. А, быть может, просто все горы похожи друг на друга? Серые каменные исполины! Казалось, их верхушки подпирают с собой небо, которое тут было нежно-бирюзового оттенка. Сильный ветер срывал с каменных стен россыпь снежинок, заставляя их танцевать в причудливом вихре, пока они не надоедали ему, и он не бросал их, отпуская в полет прямо над пропастью. «Почему я оказалась тут?» Я не знала, как у кого происходит первое путешествие в мир духов. Но иногда в книгах мне попадались воспоминания некоторых эвеев, которые описывали острова, что парят прямо в небесах, удивительной красоты дворцы и города, причудливых существ, обретающих в этом мире тот облик, в котором они чувствовали себя сами собой. Я ожидала от этого путешествия чего-то подобного. Ну или хотя бы чего-то необычного. Но уж никак не того, что меня забросят куда-то, демоны, пойми куда, в гордом одиночестве. Жалко, что в книгах не пишут, что если думать за полотном слишком громко, то тебя могут услышать и почти что обидеться. Голос, что прозвучал у меня в голове, казалось, принадлежал женщине, но вот саму хозяйку пришлось поискать. Я некоторое время крутилась вокруг себя, пока не заметила, как снег на отвесной скале странно мерцает в лучах солнца, которого я, как ни старалась, разглядеть не могла. Но именно его лучи отражались на чешуе этого крошечного, размером с котенка, не больше, дракона. Надо сказать, что в этот момент мелькнула несколько раздосадованная мысль. «Это что? Мое отражение? Вот это крошечка!» Так из-за чего весь сруборта, когда твой дракон может поместиться на ладошке и без обид, но достаточно поплотнее скрутить пару листов бумаги и шмякнуть как следует. А вот это обидно было, между прочим. Все же не скрывая смешинок в голосе, ответила это чудо, что казалось было соткано из хрустальных чешуек. Дракончик встрепенулся и как-то легко заскользил ко мне. Его тело походило на змеиное. Крыльев не было, но он легко парил по воздуху, чтобы тут же обернуться вокруг моей шеи и изогнуться так, чтобы взглянуть мне прямо в глаза. «Пришла бы через храм, попала бы в ашрил. Его, а точнее ее мысли речь так отчетливо звучала у меня в голове в то время как я не могла отвести взгляд от ее почти прозрачно-голубых глаз. Увидела бы и парящие острова, и город духов, и дворцы. Но ты пришла по забытой тропе, потому-то и не смогла правильно выбрать нить, чтобы попасть, куда мечтала. Хотя что-то мне подсказывает, тебе нужно побыстрее вернуться, не так ли? А уже в следующий раз вернуться самой собой туда, куда тебе хотелось бы. «Кто ты?» — против воли спросила я. Эта удивительная крошечная хрустальная драконица обвилась вокруг моей шеи, но я не чувствовала ни опасности, что могла бы исходить от нее, ни тяжести ее тела, лишь странное нежное тепло. Словно кто-то родной обнял меня. Она ничего не ответила, лишь легко соскользнула с моей шеи, спустилась по руке, оставляя после своего прикосновения легкое жжение и вновь стало парить передо мной. – Идем, – донеслось до меня. – Когда просыпаются древние, лучше не затягивать. Твое отражение достаточно долго спало. За эти бесчисленные обороты оно растворилось в стихии и воскресло вновь, равно как и ты прошла свой жизненный цикл. Две половинки одной души единое целое, часть которого уходит в другой мир, чуть раньше пробуждаясь ото сна, чтобы подготовить тело и сознание, чтобы вместить в себя все. Пожалуй, никто и никогда прежде так точно не давал мне понять, что такое «мы есть», а, быть может, это место влияло на мое восприятие, но словно тяжесть, которую я прежде не осознавала, исчезла. Иногда. Я продолжала бояться того, что стану кем-то другим, что исчезну после встречи со своим отражением, но только сейчас я впервые поняла, что на самом деле это такое. Найти свое отражение – это стать собой. Крошечная драконица подплыла к вертикальной скале и, не останавливаясь ни на секунду, просто прошла сквозь нее. Глубоко вздохнув, я последовала за ней. «Мои правила! Мои правила!» Продолжала шептать слова китары, уговаривая саму себя, что это в принципе возможно пройти сквозь скалу. «Ну а что такого? Подумаешь, скала? Ну так призрачная же!» Я решительно шагнула вперед, не ощутив ни малейшего сопротивления, и прошла сквозь нее. Внутри оказалась огромных размеров галерея и достаточно узкая тропа, уводящая куда-то вглубь скалы. Я видела, как впереди меня плывет по воздуху крошечный дракон. Сияние его хрустальной чешуи разгоняло мрак вокруг, и я легко могла понять, куда именно следует идти. Некоторое время ничего не менялось. Тьма и ледяное сияние хрустального дракона впереди. Вскоре Воздух стал ощутимо более спёртым и горячим. Казалось бы, в мире духов должно было быть все по-другому, но даже новое «Я» чувствовала исходящий из недр этой горы жар. Вскоре стены галереи окрасили ярко-оранжевые блики и стало гораздо светлее, как раз тогда, когда мы повернули за очередной поворот и вышли в огромную залу пещеры. Хотя, пожалуй, именно так можно было бы представить себе жерло вулкана. Вот только здесь была широкая каменная площадка, вокруг которой плескалась раскаленная ярко-алая лава. В самом центре этого огненного кольца спал из полинских размеров черный дракон. Свернувшись, точно кошка, он обнимал себя хвостом и размеренно дышал. С каждым его... Нет... Конечно же, ее вздохом, черную, точно уголь кожу, испещряли сотни ярко-алых трещинок, будто раздвигались чешуйки, под которыми жило пламя. Казалось, весь мир перестал существовать в этот момент. Исчезла эта странная гора, крошечный дракон, потрясение от последних открытий. В недрах этой огромной скалы нашла свой покой половинка меня которая так долго ждала, когда я приду за ней. Не было больше ни сомнений, ни страхов. Меня потянуло к этому дракону с такой неистовой силой, что я больше не могла себя сдерживать и тут же направилась к ней. Ее размеренное дыхание, вибрация отзывалась в каждой клеточке моего тела. Я слышала, как грохочет ее сердце, и мое билось в унисон с ним. Стоило мне приблизиться к ней и положить свою ладонь на ее огромную узкую голову, которая была больше моего тела, как чешуйки под моей рукой сперва порозовели. По ним пробежали яркие желтые сполохи, а затем они сполыхнули ярко-алым. А следом, точно просыпаясь от долгого сна, чешуйка за чешуйкой начали наливаться глубоким рубиновым оттенком. Последний размеренный вдох — И дракон напротив меня распахнула глаза. Сперва расфокусированные, цвета золота с черными прожилками. Их тут же пронзила черная ниточка зрачка. Я никогда не видела своего отражения в зеркале. Никогда с того самого дня. Но впервые я видела себя со стороны ее глазами. Своими глазами. Я казалась себе такой маленькой, почти игрушечной для нее. Но в этот самый миг я почувствовала такое странное единение с ней, с самой собой. Я осторожно обняла ее за морду, когда ее крылья сомкнулись вокруг меня, точно отгораживая от всего мира. Она глубоко вздохнула и выдохнула. Ее обжигающее дыхание словно прошло сквозь меня, когда я заметила, что мое тело стало совсем прозрачным. Когда плата затопила пришедший в движение лавой, я даже не ощутила жара, исходящего от нее. На мгновение стало страшно, что еще немного, и я исчезну раз и навсегда. Но вдруг я просто оказалась внутри этого огромного существа, смотря на то, как мое призрачное тело растворяется и исчезает в этом мире. Не было никаких разговоров с самой собой, с какой-то отдельной частью себя. Я просто была здесь. Уже очень и очень давно была собой. Сколько жизней было прожито, сколько циклов пройдено. Их было не сосчитать. Я знала о них, но не желала помнить. Они закончены. Они растворились в огне лишь для того, чтобы я смогла возродиться вновь. Повторить все как в первый раз. И прожить эту невероятную жизнь заново. На мгновение я бросила взгляд теперь на совсем крошечного дракончика, что замер у самого края пещеры. «Спасибо», — обратилась я к ней. «Спасибо, что сберегла мой сон. Спасибо, что сберегла мне жизнь, мама». Я ощутила волну тепла, исходящую от нее. Ее взгляд... Хрустально-голубых глаз немного печальный, но в то же самое время радостный. — Надеюсь, однажды ты снова выберешь меня, — прошептала она. А я вдруг почувствовала, как тесно мне в этой маленькой пещерке. Задышала часто-часто, словно в груди зарождалось пламя и согласно закричала, разбивая свои оковы и устремляясь ввысь. Рев, разбуженного ото сна дракона, эхом звенел в ушах, когда я вынырнула на поверхность озера. Лед и снег вокруг растаяли, и сейчас вода была не просто теплой, а практически кипятком. Пар, исходящий от водной глади, заполонил пространство вокруг, разливая густой туман. Я постаралась осмотреться. Самым важным было найти Рэбби. Если я вернулась так странно и резко, то и он должен был. Я надеялась на это. Но мне не пришлось даже искать его. Я просто почувствовала, словно кожей или каким-то новым органом чувств, который вдруг проснулся внутри меня. Я ощутила огонь, что жил в нем. Словно яркий маячок, он сиял только для меня. Рэбби лежал на воде в нескольких метрах от меня. Точно всего лишь спал. Хотя на моего Рэбби этот тощий парнишка был похож весьма отдаленно. Но энергия, что исходила от него, говорила об обратном. Я подплыла к нему и, ухватив подмышки, поплыла с ним к берегу. Даже примерно не представляя, как именно буду вытаскивать его из воды. С моей ногой мне и самой было непросто ступать по скользкому илистому дну. А что говорить, если необходимо вытащить пусть и нездорового мужчину, но все же довольно рослого подростка. Честно говоря, я предпочитала думать о чем угодно, лишь бы не концентрироваться на том, почему я очнулась, а он все еще нет. Одна только мысль об этом выбивала из колеи, заставляя мое сердце замирать от ужаса. Доплыв до места, где вода доходила мне до пояса, я встала и уже приготовилась как-то вытаскивать его, взяв его тело на руки. Но вместо того, чтобы ожидаемо заскользить на некрепких ногах, я легко подняла его и пошла вперед. Это было так странно. Впервые в жизни мое тело не ныло, не стонало о своей несостоятельности. Я легко шла вперед по скользкому дну в мокрой одежде, да еще и с человеком на руках. Мои мышцы работали так, что мне казалось, я готова прямо сейчас выпрыгнуть из воды с рыбьи на руках. И это не стоило бы мне никаких усилий. То ли прохладный ветерок проник под мое мокрое насквозь кимоно, то ли мурашки по моей коже побежали от неясного предчувствия, что, возможно, с этой самой минуты все и впрямь станет иначе. Я легко выбралась из воды, положила Рэбби на влажную землю и склонилась над ним. Только сейчас я по-настоящему почувствовала то, что меня и впрямь коснулись изменения. Я слышала биение зимнего леса, чувствовала вереницу запахов и могла отличить малейшие оттенки жизни вокруг. Мое зрение стало острее, казалось, я могу видеть сквозь туман и, если захочу, разглядеть парящие частички воды. Но самое главное... Внутри моего разума будто распахнулся огромный ларец из бережно накопленных знаний и понимания того, как ими пользоваться. Я знала, что это лишь малая часть того, что пришло ко мне из мира, который так близко соседствует с этим. Но это пока все, что мое сознание Эвея готово было мне вручить. Но и этого было достаточно, чтобы... Сайше, Рэбби. Шепотом выдохнула я призыв на древнем наречии, рисуя влажными пальцами руну на лбу наставника и напитывая ее энергией. «Сайше Сурави!» Призвала я его к себе, используя свое истинное имя. Мне не пришлось повторять. Хриплый вдох и насадный кашель стал мне ответом. Далеко не сразу Рэбби смог прочистить легкие от воды, но когда ему это все же удалось... Он тут же сел и посмотрел на меня так, словно впервые видел. Хотя что уж говорить, мы оба впервые видели друг друга такими. Я и представить не могла, что когда-то он мог иметь такую форму. Иногда мне казалось, что я никогда не увижу тебя настоящей. Похоже, Рэбби попал в то время, когда у мальчиков начинает ломаться голос. И я правда старалась не смущать его, но этот хриплый писк из его уст все же вызвал улыбку на моем лице. «Больше никогда не ходи за мной за полотно, если не хочешь остаться там!» Тем временем сказала я, стараясь придать своему голосу необходимую строгость. «Ты не так силен, чтобы пройти перевал и не вернуться к истокам своего происхождения!» «Вижу, изменения коснулись и содержимого!» Ехидно заметил он, постучав себя указательным пальцем по голове и прищурившись так, что теперь этот мальчик был и впрямь похож на наставника. Я лишь пожала плечами. Не знаю, как я могла бы объяснить свои ощущения. В голове не укладывалась сама мысль, что еще совсем недавно я боялась соединения с отражением. Это было так дико. Как я могла бояться стать собой? Самой себе, Я напоминала глупую гусеницу, которую наконец-то засунули в кокон и заставили превратиться в бабочку. Многое встало на свои места. Ушли страхи, сожаления. Мое сознание стало полноценным, что ли? Да, наверное, впервые я чувствовала себя цельной, сильной, готовой идти вперед. Мир вокруг меня пел, жил. Существовал, и энергия огня одной тонкой нитью опоясывала его, делая и меня частью всего этого. Теперь я понимала, почему взрослые Эвэи немного того, как бы я сказала еще вчера. Кажется, теперь и я стала такой. Просто потому, что видела, чувствовала, ощущала немного больше других. — Чья бы корова мычала? — фыркнула я. Держи штаны крепче, и пойдем. У нас тут еще дела. Казалось, это мое замечание несколько шарашило его. И он опустил голову, разглядывая свои ноги, а потом как-то зачарованно провел по своему впалому животу. Фузика нет, пропищал он, после чего коснулся головы. И волосики отросли. Счастливо улыбнулся Рэбби, взглянув на меня. «Парящие! Думал, привиделось! Ты понимаешь, что это значит?» Пожав плечами, я ждала, пока он встанет с земли. «Женщины! Теперь у меня будут женщины!» Кажется, возможность получения энергии из особого рода близости будоражила элементаля похлеще всего остального. — Не хочу расстраивать тебя, — пробормотала я. — Но вряд ли, — покачала я головой, смеря взглядом Рэбби, который в своих прежних штанах болтался точно палка в ведре.